Прощальная повесть Прощальным произведением Лескова стала неопубликованная при его жизни повесть «Зайчий ремис», Наблюдение, опыты и приключения. Оноприя перегуда из перегудов». История безумного станового пристава, который ревностно, но безуспешно искал потрясователей основ, и в итоге очутился в сумасшедшем доме, где утешался тем, что вязал для своих соседей чулки, а по ночам улетал на болото, высиживать среди кочек цаплены яйца, из которых непременно должны выйти жар птицы. В этом причудливом повествовании можно по наблюдению литературы веда Михаила Сергеевича Макеева увидеть и ироническое самоописание, Всю жизнь прогонялся за нигилистами, а лучше бы делал простое и полезное дело, вот хотя бы вязал носки. И надежду, что книги его будут прописаны в вечности. Ведь в конце жизни Аноприй изобрел печатание мыслей не на бумаге, на небесах. В начале рассказа перегуд проповедует «Вегетарианство». Вслед за видеем недоумевает, зачем люди убивают для своего пропитания мирные стада. А в финале видит, как несется на облаках тень Овидия и запрещает людям пожирать своих кормильцев. Перегут хочет, чтобы все это видели и слышали это и многое другое, и чтобы все ужаснулись того, что они делают, и поняли бы то, что им надо делать. Тогда жить и умирать не будет так страшно, как нынче. Он все напечатает прямо по небу. Для этого Аноприй вырезал огромные глаголицкие буквы. Скорее всего, были они вовсе не из древнейшей азбуки глаголицы, Откуда бы перегуду ее знать? А из кириллицы глаголицкими же были названы, потому что глаголят, говорят с миром и людьми. Во время ночной грозы при сиянии молний оно прию почти удается воплотить свою мечту и напечатать буквы на небе. Перегуд схватил из своих громаднейших литер глаголь и добро. и вспрыгнул с ними на окно, чтобы прислонить их к стеклам, чтобы пошли отражения Авамма и Сема туда и сюда. Страшное великолепие осветило его буквы и в самом деле что-то отразило на стене. Но что это было? Того никто не понял, а сам перегут упал и не поднимался, ибо он ушел в шатры Симовы. То есть обрел вечный покой. Глаголь и добро герой Лескова подхватывает, конечно, не случайно. Две заветные буквы отсылают читателя к вопросу о назначении литературы. В глаголь проступает глагол, часть речи, обозначающая действие и отвечающая на вопрос, что делать. Вот что. «Жечь сердца людей проповедью о добре». Но проповедь эта может быть выражена только в слове. Современный исследователь Кристина Шперль предлагает прочитать «Зайчий ремис как философское эссе об истинном слове «Логосе», посланном Богом в мир и непознанном им. Правда, звучит эта проповедь из уст безумца, сумасшедшего резонера. Проблема безумия была в прозе Лескова сквозной. Видимо, еще и потому, что с 1878 года он регулярно навещал законную супругу Ольгу Васильевну в петербургской больнице святого Николая. Кое-что из положенного потом в основу текстов о душевнобольных героях он наверняка подглядел именно там. В «Заячьем ремизе» сумасшествие Аноприя Перегуда это вполне в гоголевском духе, удобный ракурс, обнажающий социальное неблагополучие, в которое погружена Россия, экзистенциальный абсурд ее существования и всевластная воля случая, а вместе с тем возможность для художественного эксперимента – Обращение в параллельные области бытия. Как не раз уже отмечалось исследователями, Заячий Ремис во многом вдохновлен философией украинского гуманиста Григория Сковороды 1722-1794 годы. У него Лесков позаимствовал и эпиграф о том, что телесный болван – только тень истинного человека, существа духовного. Возможно, и идея алфавита как метафора универсума была подсказана Лискову философским диалогом сковороды разговор, называемый алфавит или букварь мира, посвященный путям достижения счастья. Оно по сковороде внутри нас, а потому необходимы самопознание и труд в соответствии с природным призванием. Интересно, что 20 лет спустя Велимир Хлебников автор концепции самовитого слова или слова вне быта и жизненных польс, в ранней утопии Лебедия будущего 1915 год также обратился к метафоре Небо книги. Высокие белые стены, похожие на белые книги, развернутые на черном небе, были заполнены тени письменами заячий ремис хлебников к тому времени прочесть не мог повесть по прежнему не была опубликована но источники у председателя земного шара и автора похожего изобретения были общие в иудаизме еврейский алфавит считался священным с момента его появления в первом тысячелетии до нашей эры. В светской европейской культуре представление о книге как символе мира, алфавите как вместилище неизреченных тайн, известно со времен Средневековья. Поэты эпохи барокко, а затем и представители литературного авангарда, сделали книгу и алфавит источником образности по одной и той же причине, и те, и другие стремились к универсализму. постижению мира во всей его полноте и к созданию всеобъемлющих картин. Потому-то они так любили перечни, каталоги, цепи слов, буквари, как различные метафоры универсума. В своей последней повести Лесков открыто исповедовал собственную религию. Это была религия слова.